Глава 34. Май 1973. Бет Через 6 недель после смерти Джулиана Бет решилась на то, чего почти никогда не делала. Она целый день ходила с матерью по магазинам. Мариана всегда любила шопинг. Это была ее работа покупать красивые вещи, а потом покупать еще больше красивых вещей. Иногда, например, под Рождество. Она радовалась покупкам, но в остальное время относилась к ним с полным безразличием, зачастую бросала в углу нераспакованными и забывала о них. Совместный шопинг не доставлял удовольствия ни матери, ни дочери, и как только Бет получила права, она стала брать один из семейных автомобилей и ездить по магазинам одна. После смерти Джулиана все пошло наперекосяк. Мариана пила, не переставая. Бет от нее почти не отставала — Женщины бродили по дому, словно призраки, то спали до полудня, то бодрствовали до четырех утра. Бет пребывала в одном из двух состояний. Либо убеждала себя, что Лили не убивала Джулиана, либо ничего не соображала от страха. Ей очень хотелось наладить жизнь матери, так, чтобы все вернулось в привычную колею. Но Бет уже знала, она не тот человек, который может найти выход из трудной ситуации. Единственное, на что она способна — сделать еще хуже. Она окончила среднюю школу, но смысла в этом не видела никакого. Стоило ли утруждать себя? В колледж она не собиралась. Она не хотела быть ни учителем, ни медсестрой, ни нормальным человеком. Управление компанией отца, Грир Фармасьютиклс, возьмут на себя его деловые партнеры и станут отчислять БЭТ часть прибыли. Поначалу предполагалось, что она выйдет за Грея и будет вести светскую жизнь. Но теперь на этом был поставлен крест. Шесть недель Бет беспомощно смотрела на свое пустое будущее. Апатия то и дело сменялась вспышками гнева, унять которые могли только набеги на винный бар Марианы. «Я должна что-то сделать», — снова и снова повторяла себе Бет, но не могла себя заставить хоть чем-нибудь заняться. В один из майских дней, когда солнце сияло особенно ярко, а Мариана была относительно трезвой, она причесалась, накрасилась и сказала Бет, «Прокатимся по магазинам». Бет согласилась. Они поехали во врата рая, только что построенный торговый центр на окраине Клэрлейка. Мариана надела длинное свободное платье и прихватила белокурые волосы шарфом с восточным узором. На Бет была футболка, джинсы с высокой талией и босоножки. Волосы она распустила. В воздухе ощущалось первое дыхание лета. Влажная прохлада сменялась теплом. А в закрытой машине под прямыми лучами солнца было даже жарко. Бэт чувствовала, как солнечный свет рассеивает похмелье. Всю дорогу до торгового центра они слушали Нила Даймонда. «Будет весело», — бодрым голосом пообещала Мариана. Бет нерешительно улыбнулась матери, подумав, что, возможно, на самом деле получит удовольствие. Торговый центр вратарая открыли недавно, и ходить по нему все еще было интересно. Это длинное здание из бурого кирпича с колоннадой вдоль одной из сторон и темно-коричневой крышей построили для богатых покупателей из Клэрлейка. В галерее за колонадой теснились бутики модной одежды и обуви, а также ювелирные салоны. Вывеска на фронтоне. Изображала трех женщин с осиной талией в платьях от Шанель и шляпках-таблетках, идущих вдоль колоннады на высоких каблуках. Надпись гласила «Другого магазина вам не нужно». «Смотри, милая», — сказала Мариана, указывая на вывеску. «Другого магазина нам не нужно». Бетра рассмеялась, радуясь скорее ласковому слову, чем шутке. Она уже не помнила, когда Мариана последний раз называла ее милой. Они присоединились к другим покупателям в галерее, примеряли туфли и платья. Мариана купила алую помаду в стиле Мэрилин Монро или Хэди Ламар. Когда Бет нашла шелковую шаль такого же цвета, Мариана даже вскрикнула от волнения. Ты должна ее купить? Она так тебе идет? Думаешь? Спросила Бет. Конечно? Мариана взяла шаль, набросила ее на плечи Бет и отступила на шаг. Красота. Ты выглядишь как женщина, для которой нет преград. Бет не чувствовала себя женщиной, для которой нет преград. Но в тот момент это не имело значения. Так казалось Мариане, когда она на нее смотрела, и от этого Бет стало так хорошо, как не было последние несколько недель, а может и всю жизнь. Шаль она купила. Немногие мужчины, бывшие в тот день во вратах рая, заглядывались на обеих. Они смотрели на Мариану красивую, белокурую и бледную, с повязанным на голове шарфом, на Бет, девятнадцатилетнюю и чувственную, без нарочитости. Впервые Бет это не раздражало. Ей нравилось, что на нее смотрят, что ею восхищаются. Они перекусили гамбургерами в ближайшем кафе, затем еще немного побродили по магазинам и, наконец, поехали домой. А когда машина остановилась на подъездной дорожке, Марианна радостно вскрикнула. «Лили! Бет посмотрела на сестру и почувствовала, как возвращается холод и сгущается тьма. Лили сидела на крыльце дома, одетая в джинсы и пончо, и ждала их. А радость Марианы больше не была притворной. Старшей дочери она обрадовалась искренне. Лили встала. Мариана выскочила из машины, захлопнув за собой дверцу, забыв о пакетах с покупками, забыв о Бет. Сияя, она почти бегом бросилась к Лиле, Однако в нескольких шагах остановилась, явно желая обнять ее, но не решаясь. Лили не любила объятий, и Мариана лишь коснулась ее, проведя пальцами по ее плечам и лицу. «Какая ты худенькая», — сказала Мариана. Бет медленно вышла из машины. Лили правда похудела. Лицо осунувшееся, без макияжа, пончо, поношенное с разошедшимися швами. Вряд ли это спектакль. Похоже, Лили и правда оказалась на мели. Бет не посылала ей деньги несколько месяцев. «Где ты была?» — спросила Мариана, но была слишком взволнована, чтобы дождаться ответа. «Ты должна мне все рассказать. С тобой все в порядке? Я так о тебе беспокоилась. Когда ты вернулась?» «Сегодня утром», — отвечая матери, Лили смотрела на Бет, и в ее взгляде пряталась улыбка. «Мы с тобой знаем тайну», — говорила эта улыбка. Лили разрушала все, абсолютно все. Она была чудовищем. Мама, сказала Бет, не отводя взгляда от Лили. Бет, пожалуйста, Мариана едва взглянула на нее и снова повернулась к Лили. Почему ты не заходишь? Я сделаю тебе лимонад. Мама, повторила Бет, еще громче. Мариана повернулась к ней. Как ты себя ведешь, Бет? Хорошее настроение от прогулки по магазинам мгновенно улетучилась. Нет, пожалуйста, сказала Лили. Она положила руку на плечо матери, и Мариана ошеломленная замерла. Я хочу услышать, что она собиралась сказать. Что ты хотела нам сказать, Бет? Бет пристально разглядывала их. Лили такую худую и хрупкую в своем понче после стольких лет скитаний. Мариану, которая буквально расцвела от прикосновения дочери, своего первенца, горькой девочки. А не сладкой. Она убила Джулиана. Вот что должна была сказать Бет. Забралась в дом и выстрелила ему в лицо. Она застрелила твоего мужа и оставила лежать на полу в кухне. Тебе все равно, а остальным. Ей не поверят. А доказав, что говорит правду, она убьет Мариану. И навсегда разрушит собственную жизнь. Все было кончено. Чудесный день внимание матери. Шанс на то, что может начаться что-то хорошее. Бэт хватило глупости радоваться эти несколько часов, но она не могла заставить себя пожалеть об этом. Она по-прежнему чувствовала лучи солнца на волосах, слышала голос Нила Даймонда и, как мать называет ее, милая. В ней все еще отзывалось эхом то мгновение, когда она выглядела так, словно для нее нет никаких преград. Приятная иллюзия. Несмотря на то, что Бет знала правду. Ни на что она не способна. «Добро пожаловать домой, Лили», — сказала она. «Ты надолго?»